Глава 83 Произошло самое страшное. Роллинг попал в смешное положение. Что можно было сделать? Скрешетать зубами, бушевать, стрелять? Еще хуже, и еще глупее. Капитан Янсен предал его, ясно. Команда ненадежна, яхта в открытом море. Усилием воли у него даже скрипнуло что-то внутри.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 Сами виноваты, что приготовили себе такое веселенькое общество для прогулки по средиземному морю. Роллинг ловянными глазами взглянул на нее В больших делах, мадам Ламоль, нет личной вражды или дружбы. И он сел к столу точно на королевский трон между зоей и гариным. положил руки на стол, минуту длилось молчание. Он сказал: хорошо. «Я проиграл игру. Сколько я должен платить?» Гарин ответил, блестя глазами, улыбкой, готовый, кажется, залиться самым добродушным смехом. «Ровно половину, старый дружище! Половину, как было условлено Фонтенбло!» «Вот и свидетель!» Он махнул бородкой в сторону шельги, мрачно барабанящего ногтями по столу. «В бухгалтерские книги ваши я залезать не стану. Но на глаз...»